Глава двадцать седьмая Не знаю, сон это был или явь. Казалось, что лицо покрыто толстым стеганым одеялом. Я дышу пылью, мучаюсь, но могу выбраться из-под давящей духоты. Пытаясь глотнуть свежего воздуха, я силился скинуть невидимый покров, но он укутывал плотнее, и я снова и снова погружался в колючую мрачную темень, пропитанную отчаянием и страхом. Блеклые тени, то ли призраки, то ли люди из далеких воспоминаний, то ли бездушные обитатели города Берлок, кружили вокруг меня. Надвигались, пугая плоскими тистяными лицами с пустыми прорезями вместо глаз, тянули в ухмылке белые гипсовые губы и медленно таяли в небытии. Тонкие бестелесные фигуры дробно мерцали, вспыхивали то тут, то там, и от этого бесконечного мельтешения меня укачивало, и тягостно болела голова». Устав бороться с амглой, я смирился, перестал рваться на воздух, и фосфорные тени, выполнив свою миссию, одна за другой погасли. Но я так и не нашел покоя. Из удушающей темноты выплыл светящийся силуэт, в котором угадывался человек в многослойном балахоне и плоском берете. Я видел, как тянутся ко мне его руки с кривыми, будто изломанными пальцами. Я беззвучно кричал, но не мог вернуться в реальность». Непроглядная мгла, подсвеченная неоновыми очертаниями заклятого врага, заперла меня в странном и жутком пространстве. «Не сладко тебе», — шелестел знакомый чванливый фальцет. «А я сладкое не люблю», — отрезал я и поразился, что могу говорить. Не пойму только голосом или мыслями. «Да неужто? А вишня? Она ведь такая сладенькая!» Мерзко протянул колдун, а во мне громыхнул взрыв ненависти. Как я жалел, что тогда в лесу мне не удалось врезать мечом по узкому жёлтому лбу. Может, не убил бы. Этого упыря убьёшь, пожалуй. Он и так давно мертвец. А может, и живым-то не был. Но зато на башке его птичий появился бы толстый шрам. Что с вишней? «Не надо нервничать, мой мальчик!» Фигура в берете картинно развела руками, трухлявыми сучьями. «Если я мальчик, то только для своего отца!» «Посмею напомнить, что отца ты уже никогда не услышишь!» Колдун говорил высоко, даже пискляво, но мне казалось, что это шипит ядовитая змея. «Не верю! Это просто бред!» — сглотнув вязкую горечь тоски, просипел я. «Правду легко назвать бредом, но она все равно останется истиной!» «Так что свишней Где она?» «Ты скоро сам узнаешь. С ней все превосходно. Лучше, чем ты думаешь». Вишенка выполнила задачу. «Избавила город от бродячего мертвеца. Красавица все задачи решает на отлично. Это заслуживает всяческих похвал». «Какая ерунда?» «Вовсе нет. Если бы ты мог шевелить мозгами, а не только светить глазами, как бродячая кошка, давно бы все понял». Я говорил тебе о том, что у меня есть помощник из Светлого Города. Или помощница Так вот это вишня, вишня, вишня. Я закричал и очнулся. Когда я смог разлепить ресницы, увидел, что меня окружают желтые бревенчатые стены, шершавые даже на вид. Узкое окно занавешивало чистая белая тряпка в синий горох. Она колыхалась от легкого ветерка. По потолку плясали веселые солнечные лучи, деревянный пол был чисто вымыт и даже отскоблен чьими-то трудолюбивыми руками. Помещение походило на маленькую баньку и пахло здесь хорошо, свежестью, душицей и мятой почти как в моем доме. С удивлением я обнаружил, что лежу на топчине, застеленном пестром, сшитым из разномастных тряпичных кусков покрывалом. Что ж, спасибо и на этом. Гномы неплохо относятся к пленникам. Я сел, тряхнул головой, в которой по-прежнему плескались точно не свежая вода темные мысли. «Это только сон», — повторял я. «Только сон». Но черные жучки сомнения уже подточили душу. Как мне хотелось вымести их поганой метлой. Жучки лезли толпой, теснясь и расталкивая друг друга, наперебой повторяя. «Не гони нас! Колдун умеет пробираться в сны, значит, мы несем правду и истину!» «Да какую зацепи змею за хвост и истину!» — крикнул я и больно стукнул кулаком по стене. «Нет, не мог я поверить в то, что Вишня не друг мне, а предатель. Она друг. Больше, чем друг. И пусть чудовищные мысли бьют по мозгам, как тяжелый молот, все равно это неправда». Прикрыв глаза, я постарался разобраться в деталях нашего трудного путешествия, чтобы потом заново сложить их в единое полотно, похожее на детскую картонную игру-бродилку, с клеточками, карточками и кубиками. В подобную мы играли на моем дне рождения. «Так какая же роль в этой игре отводилась Вишня?» «Доброго друга? Любимой девушки? Или зловещей помощницы подземных сил? Серой тени и коварной интриганки, как утверждает колдун?» Каждое простое воспоминание, мерзкие жучки мысли тут же окрашивали в густой черный цвет. «Зачем Вишня так упорно стремилась отправиться в путь полной смертельной опасности? Да еще Пашку пряника подбила. Неужели только потому, что я ей нравлюсь? А может быть, она знала, что для нее-то эта дорога вовсе не такая уж страшная?» Вишня потеряла карту, а если это она передавала колдуну сведения о наших маршрутах? Почему колдун не убил Вишню, когда схватил ее возле костра? Он ведь успел бы полоснуть лезвием, но помедлил. И ведь это не я, а Вишня отыскала огромное дупло, которое привело нас в город Берлок. Но там она чуть не умерла, возопил голос разума. «Ты уверен?» — дружно заголосили мысли жучки. «Но может быть она хорошо сыграла нужную роль, ведь она все делает на отлично». И откуда ты знаешь, что Вишня сказала гномам перед тем, как они тебя схватили? Ведь ты не понимаешь гноми язык. Кто знает, вдруг в новых проблемах виноват вовсе не несчастный молочный кузин зуб. Загудело, как самовар, сердце. Каждое новое предположение занозой впивалось меж ребер и застревало там, причиняя невыносимую боль. Да нет, все это ерунда. Вишня моя подруга, моя радость, мое будущее. И она, возможно, в опасности, а я позволяю чудовищной чепухе заполнять голову. Я поднялся. Затёкшие ноги едва слушались. Потянулся, прислонился лбом к жёлтым тёплым брёвнам. Не чувствовал ни голода, ни жажды, ни страха, ни тревоги. Жаркая боль, поселившаяся в солнечном сплетении, вытеснила все эмоции. «Если я потеряю вишню, исчезнет ли она или отвернётся от меня, ничего больше не останется. Что случилось с отцом, я не знаю. Если он погиб, то дом наверняка сожгут лоботрясы или займут чужаки». Крылатый лев не появился, и надежда отыскать его с каждым днём угасает. «Так кто я? Человек или бродячий покойник, который всем приносит несчастье, как убеждает колдун?» «Что ж, может, и к лучшему, что великолепный лев покинул меня. Пусть летит к кому-нибудь более удачливому, умному, сильному, счастливому. Тому, кто будет его достоин. А я — ничтожество». Оставил в опасности отца, не нашел крылатого льва, не смог уберечь вишню. Где она сейчас? Мне нечего делать в этом мире. Интересно, если я найду способ покончить с собой. Окажусь в городе Берлок или в другом месте? Или вообще нигде? Нигде это лучше всего. Это идеально. Жаль, меня нет больше меча. Один удар, и я там, где... Ледяная мысль окатила с головы до ног. А если там, где... «Уже находятся родители. Разве они одобрят меня? Разве похвалят, если явлюсь к ним раньше срока?» «Что ж ты натворил, сын воина?» — печально вздохнет отец. «Нет, мама и папа никогда не простят, если я так глупо распоряжусь жизнью, которую они подарили». «Значит, буду жить!» «Я буду жить! И лев будет жить!» — во весь голос крикнул я, чтобы встряхнуться. «Мы еще поборемся!» Предчувствие новой борьбы придало сил Расправив плечи, я покрутил головой, чтобы размять шею Крепко потер холодные ладони Низенькая, подбитая железом дверь оказалась запертой И меня это нисколько не удивило Что ж, раз я оказался в новой тюрьме, надо выбираться Только как это сделать? Подкопни выход, лопаты нет Крепких когтей тоже А ногти, хоть порядком подросли, до кротовьих все равно не дотягивают Отодвинул занавеску, я посмотрел в окно и увидел пустой дворик По которому бродили толстые рыжие куры Распахнуть створки мне не удалось, хотя я отчаянно дергал за ручку и толкал раму. Решив действовать рассудительно и хладнокровно, я вскочил на лавку, приподнялся на цыпочки и, немного попыхтев, отодрал с низенького потолка узкую щипастую балку. Продолжая в том же духе, рассудительности и хладнокровия я размахнулся и с криком «И «Эх!» со всего маху зарядил по окну. Да так, что хлипкое стекло мгновенно разлетелось на мириады осколков. Деревянная комнатка наполнилась прохладным ветром. Я высунулся наружу, повертел головой. Если рядом бродит стража, придется биться, что же делать? Палкой махать я умею, она полегче, чем меч. С десяток гномов раскидаю. Если же снова навалится толпой и повяжут, так хоть повеселюсь напоследок. Что терять в конце концов? Но едва я полез в окно, ух, узкое, как бы не застрять. Кто-то крепкий и решительный ухватил меня сзади за жилет и дернул так, что я тут же оказался внутри хибарки и больно приложился к помытому дощатому пулу. «Пожалуй, если бы передо мной возник лупоглазый гном, я от души двинул бы ему по спине, а то и по шляпе. Нечего держать меня в заперти». Но на пороге был не один, а четыре крепко сбитых гнома. И не в шляпах, а в остроконичных шлемах. А меня рассматривала, осуждающий покачивая головой, та самая дородная гномиха в соломенной шляпе с бумажными розочками. «Нет, я не могу биться с женщиной. Особенно если у женщины огнестрел, и он направлен в мою сторону». Кабин гномиха держала уверенно. Руки у нее были крепкие, а взгляд недобрый. В наших краях огнестрелами не баловались. Одно ружье стоило дороже трех драконов, но все знали о их великой смертоносной силе. Видно, лицо у меня было обалдевшее, потому что гномиха, не убирая оружие, ухмыльнулась, шевельнулись пухлые, морковно накрашенные губы. Поднявшись с пола, я примостился на хлипком подоконнике и, придерживая бесполезную теперь палку, глупо обронил. «Приветствую». «Добрый день!» — кивнула гномиха, однако карабин не убрала. «Куда собрался, парень? Горы, реки, острова?» к черт, острова!» — мрачно подумал я и вдруг с удивлением понял, что гномиха говорит на нашем языке. Только звук «р» перекатывается во рту, точно речная галька. «Горы, реки...» «Что ж, говорит, и ладно!» «Вы бы огнестрел-то убрали!» — посоветовал я, поудобнее устроившись на теплом, нагретом солнцем подоконнике. «Опасная все же штука». «Верно, смертельно опасная», — согласилась гномиха. «Верно, смертельно», — услышал я. «Но владею этой железкой я хорошо. В любую летучую тварь земли попаду. Гномы знают. А уж в упор точно не промахнусь. Предупреждаю. Так что, парень, брось-ка свою палку от греха подальше». «Не трепли нервы ни не нам, не себе! Убирай давай, войну «От греха нервы не трепли!» «Каркает, как ворона!» — сердито подумал я, но палку поразмыслив все же швырнул под ноги. Гномиха удовлетворенно кивнула. Она нисколько не походила на гномих женщин, что жили в нашем городе. Те были куда ниже, тоньше и, без сомнения, скромнее». Гномихи светлого города носили широкие юбки и белые фартуки с оборками, покрывали чипцами гладко зачёсанные волосы, а обувались в остроносые сапоги. А эта гномиха походила на горластую тётушку с рыбного рынка. Маленькая, толстая, громкая, кудрявая. Она заполняла собой весь домик, и её по всему видно побаивались даже молчаливые гномы, торчащие у дверей. Только одета она была не как торговка, а как наездница. Серые бриджи, чёрный сюртук, белые блузы с бантом. Лишь легкомысленная широкополая шляпа с цветами и лентами никак не вязалась с этим строгим нарядом. «Что смотришь? Шляпа понравилась!» — вскинула голову гномиха. «Подарю! Понравилась! Подарю! Нет уж, спасибо!» — поспешил отказаться я. «К чему мне женские штучки? Я нормальный парень». «Подружке подаришь!» При мысли о вишне я вздрогнул, и слова, которые хотел сказать, прилипли к нёбу, поэтому я лишь мотнул головой. Не надо. «А что, побрезгует подарком?» — хмыкнула гномиха поухватисти и взяв огнестрел. «Шляпа-то хорошая, против яркого солнца самое оно!» «У меня таких штук тридцать, везде в них хожу, даже ПДО проверяю!» «Знаешь, что такое ПДО?» «А?» Эй, неграмотный, противодраконья оборона. Мне дракона уложить, что траву на лужайке смять. В юбках до да платьях несподручно. Мужские тряпки ношу. А дамой быть охота, вот и надеваю шляпы. Сама мастерю красоту этакую. Ручная работа. Так что вручу. Порадуешь подружку. Если я тебя раньше не пристрелю, конечно. Я вздохнул. Гномиха вела себя странно, но, несмотря на направленное на меня дуло, я чего-то совсем её не боялся. «Ты, главное, парень, не дёргайся!» — посоветовала гномья тётка. «В окно не лезь! Там отрядик с топорами! Можешь лишиться чего-нибудь! Руки, ноги, головы! Без них скучновато жить будет!» «Да мне и так скучновато!» — неожиданно для себя признался я. «Что у меня пугаете? Пристрелите, и ладно. А лучше бы нет!» «Для кого это лучше?» — прищурилась гномиха, и я увидел, что она еще достаточно молодая. «А для всех?» «Вам лучше, грех на душу не возьмете. Да и мне еще пожить хочется!» Я спрыгнул с подоконника и, отодвинув длинное холодное дуло, прошел мимо толстой тетки. Забрался с ногами на топчан, сел по-турецки на плотное лоскутное одеяло. Гномиха посмотрела на меня с интересом. Недолго поразмышляв, она устроилась напротив меня в такой же позе, но ружье все-таки положила рядом а в шлемах по-прежнему невозмутимо стояли возле дверей. «Ты будто из смерти не боишься, парень!» — озадаченно заметила гномиха. «Смерть все боятся», — пожал плечами я. «А точнее, неизвестность. Но мне хуже не будет. У меня и так все неизвестно и непонятно». «Непонятно? Так я тебя по полочкам разложу. Ты не в плену, парень. Ты вроде в гостях. Но гостей мы просто так не отпускаем». «Ясное дело. Три загадки». «Какие еще загадки?» — насупилась гномиха. Может, стреляла она и метко, но соображал похож слабоват. «Ну как же?» — принялся объяснять я. Оказался добрый молодец в избушке бабы-яги, а она ему говорит. «Три загадки отгадаешь — отпущу, не отгадаешь — в печку. Вот и вы как-то баба». «Вот так сказал парень! Какая я тебе баба!» Гномиха обиженно сдвинула рыжие брови и руки в бока уперла. «Ты меня бабой не называй, молод пока. Для тебя я дама». «Дама гнома!» «Дама так дама, равнодушно согласился я «Пожалуйста, у меня имя имеется, Тереза меня зовут, а я Леон «Так почему ты, Леон, про свою даму ничего не спрашиваешь? Судьбой ее не интересуешься!»